Глава 4. Вик боится открыть глаза. Стоит и жмурится до последнего, опасаясь увидеть совершенно другой сон, отличный от того, который она написала в книге. Но все меняет аромат, проносящийся прямо под носом. Вик втягивает его ноздрями и сладостно стонет. «Приятный! Это булочный ветер!» — хихикает она. «Булочный ветер или ветер с потоками ароматов выпечки из пекарни». Один из экспериментов Вик. Она всего лишь хотела поиграть с сонной реальностью. Распахнув глаза, писательница наблюдает вокруг себя следующую картину. Пейзаж теперь не так рьяно напоминает заставку Windows. Напротив, здесь есть раскинутые зеленые кусты с шиповником и на небе розоватые разводы заката. Огромное солнце, Вик переборщила с размером, постепенно опускается на зеленую поляну и освещает лучами травянистые луга, где пасутся коровы. Пение птиц доносится из плотного березового леса. Деревья под порывами булочного ветра покачивают верхушками и шелестят листьями. Вик радуется. Она, конечно, не смогла прописать всего, но все же мир обрел новые жизненные краски. Она оборачивается на настойчивое трахтение. В этот раз Юджин мчится по полю на Черном Харлее. Он еще довольно далеко но Вик удается рассмотреть его солнечные темные очки и былинку в зубах. На руках кожаные перчатки, на плечах косуха, как у шварцнегера Сам он такой весь из себя важный и пафосный, но буквально через секунду-другую заводит песню. И надо бы подумать, что мотор мотоцикла своим треском и рокотом должен заглушать любые посторонние звуки. Но это история Вик, и она решает, что голос Юджина – Может разноситься по всему раздолью. «По полям, по полям, черный моцик едет к вам, У него в седле кто-то песенку поет. А ну, дружок, давай, Попробуй, отгадай, Кто же, кто же, кто же, кто же Песенку поет. Направо поедешь, Викторию встретишь, Налево свернешь, древо сшибешь, А прямо ехать захочешь, Свою смерть там найдешь. Слышится не уже знакомой героини». «Правильно, это Ряба», – подтверждает присутствие златовласой девицы Юджин. Немного погодя, доблестный рыцарь в байкерских доспехах сворачивает влево. Харлей со всего размаху врезается в дерево. Дуб средних размеров ломается почти под корень и падает, перекинувшись верхушкой через внушительную пропасть. Ту самую, которую в прошлый раз персонажи не смогли преодолеть. Из-под бака пострадавшего мотоцикла валит дым. Ошарашенный всадник стоит рядом. И в непонятках разводит руками. Вик подходит к героям и с интересом ждет. Что скажет Юджин? Ряба старательно отряхивает подол своего расшитого платья от моторного масла. Но пятно только увеличивается. Ну, в смысле? Это было тупо! Плюется Былинка Женя, снимает очки с глаз. Чтобы писательница получше рассмотрела его полное разочарование. «Спасибо за новые латы, прикид обалденный!» «Ну, крушить моцик! Да еще таким варварским способом! Вик-то совсем...» Она посмеивается. Все-таки образ, который Вик подобрала Жене, подходит ему как нельзя лучше. Внушительные мотоботинки будто бы срослись со всадником. Серые джинсы и многочисленные заклепки на них напоминают Вика рок-концертах, когда Женя перестает играть роль руководителя туристической фирмы. Черная майка с кожаными вставками смотрится стильно. Ничуть не хуже серебряных доспехов. Что от тех декораций никакой защиты. Что от майки. Ноль эффекта. Жертва была необходима, чтобы мы смогли перебраться на ту сторону. Запоздала, отвечает Вик. Да я бы голыми руками повалил это дерево. Возмущается Женя. Ну, не скажи. Да, Алёша Попович, тебе далеко. А песня? Что это была за песня? Тебе не стыдно? Ладно бы еще новогоднюю версию в исполнении The Haters писала. Куда бы ни шло. Но это какой-то детский сад. «Часть эксперимента!» – пожимает плечами Вика, запрыгивает на поваленный дуб. «Надеюсь, кота ученого на нем не было», – подмечает парень. «Необычный дуб». Женя нехотя расстается со своим верным конем. В последний раз кладет ладонь на его руль и сожалеет о такой душащипательной утрате. но удивление Ряба сегодня молчаливо. Она запрыгивает на переход, следом за Вик, и осторожно, подобрав руками длинное платье, ступает по бревну. Вик склоняет голову на бок, ее занимает любопытная мысль. А что если... Писательница чуть ли не подпрыгивает к рябе и с силой толкает златовласую в пропасть. Девица срывается вниз и кричит во все горло, перебирая руками в поиске спасительной тростинки. Но ничего такого на ее пути не находится, и ряба скрывается из виду. Разве что ее вопль раздается эхом в ущелье. Женя подскакивает к переправе и не верит своим глазам. «Ты чего? За что? Она, конечно, та еще курица, но безобидная». Вик молчит. Молчит и ждет. По сценарию не было прописано, что Ряба умрет. Просто Вик хочет проверить, насколько значительно ее влияние в этом пристранном мире. Женя на всякий случай держит дистанцию. С невменяемой писательницей и тоже чего-то ждет. «Ребята, чего вы туда уставились? Давайте переходить». Как ни в чем не бывало, за их спинами появляется Ряба – Все в том же перепачканном платье и с абсолютно обычной манерой поведения. «Она тебя убила только что!» – рассказывает Женя, указывая пальцем на Вик. «Не помню такого. Зато я могу рассказать, как у нас в селе пытались выяснить, кто же лучшая хозяюшка. Я тогда под сотню пирожков спекла. А знаешь, я передумал. Убей ее еще разок!» – вздыхает рыцарь и наконец-то решается забраться на переправу. Втроем они переходят по крепкому дереву на противоположный берег. Им совсем не мешает величественная зеленая крона дуба. Она будто бы исчезает, когда они ступают по макушке. Вик снова признает свой косяк по непроработанности некоторых мелких деталей. Потом троица идет по такому же зеленому полю, иногда натыкаясь на выступающие из-под земли корни деревьев. Внезапно вдали появляется замок с высотными белокаменными башнями, уходящими в небо, черными железными воротами, и развивающимися треугольными флагами неведомого королевства. «Мы уже близко!» — кивает на великолепную крепость впереди Вик. «Чё-то я су!» — кривится Жене и привычным движением пятерни убирая челку назад. «Не бойся, доблестный рыцарь! Во имя принцессы, во имя нашего народа!» — толкает мотивирующую речь Ряба. «Какого еще народа? Мы пришли из ниоткуда!» — хмыкает парень, а потом обращается к Вик. «Ты это, передай там моим родителям, что я их люблю и все такое». Самым скажешь. Мы еще не все песни с тобой спели». По-дружески толкает его в плечо писательница. Женя охотно верит и идет вперед. Он предчувствует скорую встречу с монстром. Вик наблюдает, как у него дрожат ноги. Хотя, может быть, это из-за ботинок, Его нервный взгляд мечется из стороны в сторону. Руки то и дело сцепляются в кулаки». Вскоре до него доходит нечто важное. «Где мое оружие?» взволнованно спрашивает Женя. «Так вот оно!» Становится перед ним на одно колено Ряба и выставляет на руках серебристый меч, обернутый в белый платок. «И откуда ты его достала а? Не из-под платья ведь? Или тут физика, как в The Sims? Предметы появляются и исчезают?» «Это волшебство!» заступается Завик Ряба. «Нашелся, умник! Давай, бери меч и дерзай! Спасай свою принцессу!» — щурится на него Вик. И только Женя вроде бы хотел уточнить, а от кого спасать-то? Как тут же перед ним выпрыгивает прямо из замка чудовищно огромный пес. Мифологическое существо с двумя головами и оскаленными пастями, из которых тянутся зловонные слюни. Хищных четыре глаза устремляются исключительно на испуганного рыцаря в кожаных доспехах и с серебристым мечом. — Что это за чувырла? — дрожащим голосом шепчет Женя. — Орф — брат Сербера, По легенде охранял стадо волшебных красных быков и был убит Гераклом. Но у нас другая сказка, как ты понимаешь, поясняет Вик. А настолько ли мне нужна принцесса? Может, пусть и башни дальше. Все вы мужчины одинаковые, вам каравай из пеки, накорми вас и напои, баньку растопи и спать уложи. А как дело жареным запахнет, так вы наутек. Тараторит ряба. Воин, будь смелым, прояви мужество и стойкость. Женя и ряба утихают, когда двуглавый пес выплевывает из пастей внушительное красное пламя, прошедшее разделительной полосой между ними, словно отметено от выжигателя на фанере. У Юджина отпадает от челюсть и заодно трясется от ужаса. Он, как трусливый заяц, упрыгивает в противоположную сторону от опасности, размахивая мечом, куда попало. Орв мчит за ним, посылая бедолаге вдогонку устрашающий рык. «Вик, сделай что-нибудь!» Пищит ряба, прячась за спину писательницы. Я и так уже все сделала, остается только ждать. Вик не пугает этот пес, ведь редко бывает что-то страшное, если оно не касается именно тебя. И за Женьку она не переживает. Кто же главного героя в самом начале убивает? Вот скажи мне, что необходимо для хорошей битвы? Сила, сообразительность, ловкость? Эпичная музыка и красивые кадры. Через несколько секунд по полю проносится гитарный риф вскоре перешедший в сумасшедший бой барабанной установки и неукротимое соло. В этом сумасбродном безобразии легко узнается Токсити, которому Женя радуется как никогда. Ну, наконец-то, теперь зажжем по-нашему. Рыцарь напяливает на глаза темные очки. Он не столько пытается поранить кидающегося на него пса, сколько просто круто отскакивает от его морд. Энергично пригибается и кувырком выкатывается из-под лапы зверя. Совершает прыжок высотой чуть ли не под 2 метра, спасаясь от пламени, дышащего ему прямо в спину. Вик помнит, настоящие герои никогда не оглядываются на взрыв. Вот и Женя бежит, не оглядываясь. Орф рычит и злится, потому что желанный ужин бегает от него, игриво подразнивая, и соблазняя своим громко стучащим сердцем. Женя скрывается за большим камнем, прижав к груди меч. И именно в этот момент, когда вокал группы System of a Down достигает максимального звучания, Орф пышет жаром, опаляя укрытие рыцаря. Уже не челка встает дыбом, на свой страх и риск под проигрыш он забирается на камень и суетливо машет мечом перед скалившимися пастями монстра. В одну секунду пес хватает зубами рыцаря за ноги и валит на землю. Ряба вскрикивает и прячет лицо, больше не в силах наблюдать за поединком. Вик с трудом отцепив от себя девицу, подходит к побоищу ближе, даже касается рукой зверя. Как писательница уже успела понять, большой роли в этом сюжете она сыграть не сможет, так как является здесь исключительно гостем. Возможно, она даст немного форы Женьку, пока лапает пса. Но исход будет все равно тот, что прописан в главе. Орф заинтересован Вик. Один из его больших черных носов достигает ее лба. Вик чувствует смердящий запах из его пасти. Морщится. Женя пользуется моментом и тыкает мечом псу прямо в шею. Кожа монстра плотная и жесткая, поэтому прокол оказывается слабым, сравнимым с занозой. Зато эта заноза еще больше раззадоривает Орфа, и он с двойной злобой возвращается к своему обидчику. «Песня заканчивается», — орет Вик. «Это о чем-то говорит?» — истерично интересуется Женя и несется, куда глаза глядят. «Пора завершать бой!» «Как?» «Кинь меч!» — вмешивается Ряба, потряхиваясь на месте. Помощь от тебе, конечно!» Она права, кинь, подтверждает Вик. Женя не верит. Как-то уж слишком глупо получается. Где это видано, чтобы рыцарь посреди битвы разбрасывался оружием? Ясное дело, что нигде. Но Вик и Ряба настаивают, будто заранее знают, что произойдет. У Юджина не так много вариантов. Орв загоняет его в тупик. И здесь либо выставить меч перед собой, чтобы шавка заглотила острие вместе с Женей, либо последовать едва ли адекватному совету девиц. Женя выбирает второе, и замахнувшись, что есть силы, под финальный аккорд кидает меч. Тот летит высоко над землей по заданной траектории. Вообще, по расчетам самого Жени, меч давно должен был снизить скорость и высоту полета. Но тот продолжает нестись в сторону заходящего солнца. Орф, несмотря на то, что является огромным и страшным зверем, все же поддается собачьим инстинктам и мчится за мечом следом. Вик и Ряба подбегают к горе рыцарю, хватают его под руки и уводят с поля боя. «Он же вернется!» – заикается Женя, едва переступая по земле. «Там булочный ветер гуляет по полю, он его отвлечет». Ласково куда кудахчет Ряба, приглаживая ладошкой вздыбленную челку рыцаря. «Дурдом! Зато мы уже пришли. Вот она, башня-тюрьма твоей принцессы!» – довольно кивает на самую высокую колонну Вик. «Киса моя соскучилась теперь по своему рыцарю», — приговаривает Женя, поглядывая на каменную возвышенность. «И как мы туда заберемся?» «А это уже в следующей главе», — подмигивает Вик и просыпается.